Глава 15. Как было и обещано начальством, милицейский взвод прибыл к вечеру того же дня. С его прибытием у Крикунова прибавилось хлопот. Людей нужно было расселить, объяснить им, что от них требуется, расставить по постам. За хлопотами он и думать забыл о каких-то других бедах. Но беда она помнила о себе сама. Когда время перевалило уже за полночь, где-то послышались людские голоса, как показалось Крикунову встревоженные и даже озлобленные. Голоса приближались, Крикунов вышел навстречу людям. С ним отправились и те милиционеры и солдаты, которые не были задействованы в охране соляных бортов и приисков. Уже взошла луна, и степь озарилась ее неярким призрачным светом. И в этом свете Крикунов увидел толпу людей. Впрочем, толпа — это слишком громко сказано. Людей было немного, лишь те, кто по разным причинам оставался на приисках на ночь». Люди приближались, их голоса становились все громче. Хотя, что они говорят, разобрать было сложно, так как гомонили все разом. Крикунов остановился и поднял руку. Люди узнали Крикунова, тоже остановились и умолкли. «Что случилось?» — спросил Крикунов. «Это ты нам скажи, что случилось?» — выкрикнул кто-то. «Ты при оружии! Ты приставлен нас охранять! Вот и скажи!» «Да что вам сказать?» – удивленно спросил Крикунов. «Что произошло?» Народ опять загомонил, и опять было непонятно, о чем идет речь. Различимы были лишь отдельные выкрики. «Убивают», «травят», «фашисты». «Да что же это такое? Почему верблюды», «люди»? «Да скажите вы толком, что произошло?» Крикунов заорал так громко, что невдалеке с испуганным криком вспорхнуло и растворилась в ночном небе птичья стая. «Кого убивают? Какие люди?» «А ты что же, ничего не знаешь?» — выступила из толпы какая-то женщина. «Ты, значит, ничего не слышал?» «Нет», — сказал Крикунов. «А что такое?» «Люди умерли», — сказала женщина, и после этих слов в степи стало как-то по-особенному тихо. «Люди». «Какие люди?» — не понял Крикунов. «Где умерли?» «Наши люди, соляных приисков», — ответила женщина. «Одни здесь же и умерли, другие у себя дома, третьи по пути на работу или с работы. Может, десять человек, а может и больше. Все разом». «Как так умерли? Почему?» Вопрос, конечно, был глупым, но Крикунов не мог его не задать. Тут была не та ситуация, чтобы делить вопросы на умные и глупые. «А вот это ты и должен нам ответить!» Закричали сразу несколько голосов. «Коль тебя приставили к нам с оружием!» «Да я по снабжению!» — заикнулся было Крикунов и тут же умолк, потому что понял, по снабжению он или по какой-то другой части, а коль он при этом при оружии, да в военной форме, то значит, и впрямь обязан оберегать людей от всяческой напасти. Как ни крути, а люди правы. «Не надо кричать, криком ничего не добьешься. А лучше расскажите о случившемся спокойно, чтобы я мог понять, как умерли люди». И Крикунову рассказали. То, что он услышал, и впрямь было ужасно. И еще непонятно. А стало быть, ужасно вдвойне. На приисках стали умирать люди, совсем молодые люди. Умерли уже четыре человека, а от чего непонятно. Как, скажем, те же верблюды, подыхают, а причина неизвестна. Вот так и люди. Да мало того, еще три человека умерли не на самом прииске, а у себя дома. Мужчина-инвалид, женщина и подросток. Все они также работали на приисках, и вот на тебе. Но эти трое умерли по известной причине, и их всех троих убили. Именно так убили. Зарезали ночью дома, да еще и при каждом оставили записочку. «Что за записочки?» — недоуменно спросил Крикунов. «Что в них? Где они?» «А вот они», — сказал какой-то мужчина из толпы, протискиваясь к Крикунову и протягивая ему три бумажки. «Прочитай сам! Все прочитайте! Вас тут много и все с оружием!» Бумага была серая, берточная, Слова на ней были написаны карандашом. Даже при лунном свете прочитать их было невозможно. «Посветите чем-нибудь!» — Крикунов беспомощно оглянулся на милиционеров. «Не разобрать, что в тех записках!» Один из милиционеров подошел и щелкнул зажигалкой. Зажигалка больше коптила, чем горела, но Крикунов все же сумел прочитать, что было написано в одной из записочек. Там были такие слова «Так будет со всеми, кто добывает соль советом. Зарежем всех». И все. Больше ничего, ни подписи, ни какого-то знака. Крикунов поднес к свету две другие записки. Там было написано то же самое. Крикунов прочитал одну записку вслух, специально для солдат и милиционеров, и растерянно умолк. Он не знал, что ему говорить, а тем более, что делать. Он никогда еще не сталкивался с такой ситуацией. Молчали и люди. Они ждали, что предпримет Крикунов. Он был человеком с оружием, а потому обязан был что-то предпринимать. «Где убитые?» — спросил, наконец, Крикунов. «Дома», — коротко ответил кто-то из толпы. «Где же еще им быть? Завтра будем хоронить». «Завтра хоронить?» — бездумно повторил Крикунов. Он решительно не знал, что ему делать. На него напало какое-то непонятное ему оцепенение. «Почему завтра?» «Так ведь жара!» — сказали из толпы. «Значит, надо побыстрее похоронить!» «А что, все люди из одного села?» — спросил кто-то из солдат или, может, из милиционеров. «Из разных!» — ответили из толпы. «Да и какая разница? Одни умерли беспричинно, других зарезали. Это что же такое творится?» «Идите по домам!» — тихо сказал Крикунов. — Или по рабочим местам. Сами знаете, куда вам идти. А я сейчас же поеду в Ишунь, коменданту. Будем решать, что делать дальше. Люди зашевелились и стали расходиться. Крикунов сделал над собой усилия и также избросил с себя оцепенение. Надо было действовать, надо было что-то делать. Знать бы еще что. — Какого дьявола тебе надо? — проворчал разбуженный комендант. «Ни днем, ни ночью нет от тебя покоя. Что случилось?» «Страшное дело случилось», — ответил Крикунов. «Непонятное. Ты одевайся, а я расскажу». В голосе Крикунова было что-то такое, что мигом заставило коменданта стряхнуть с себя остатки сна. «Выйдем на крылечко», — сказал Крикунов. «Там и поговорим». «Так», — сказал комендант, когда Крикунов закончил рассказывать. «Такие, значит, дела». «Ах ты ж дьявол! Ладно бы умерли люди сами по себе, так нет же, зарезали, да еще и записочки подсунули, чтобы, значит, напугать. Ловко!» «И ведь напугали!» — подтвердил Крикунов. «Вот люди едва бунт не устроили, а завтра, глядишь, и устроят. И что будем делать?» «А я разве знаю?» — растерянно развел руками комендант. «Думаю, что и гражданской власти также нужно знать про такую-то беду. Василию Авдеевичу, значит». Разбудили и Василия Авдеевича, и тоже рассказали ему о беде. Причем Василий Авдеевич, выслушав рассказ, также испуганно и растерянно развел руками, как и до этого комендант. «Вот, завелась вражина», — сказал Василий Авдеевич. «Соль им помешала. Поперек горла, понимаешь ли, встала. Людей стали убивать». Вначале верблюдов, а потом и людей. Да откуда же она взялась, такая вражья душа?» «Но это, допустим, известно», — сказал комендант. «Фашисты? Так ведь прогнали фашистов!» — растерянно возразил Василий Авдеевич. «Значит, не всех», — угрюмо заметил комендант. «И что же делать?» — безнадежным тоном спросил Крикунов. «Что делать?» — вздохнул комендант. «Во-первых, не поддаваться панике». «Запаникуем мы», — ударится в панику весь народ. «А уж это нет ничего хуже. Когда, ты говоришь, их будут хоронить?» «Сказали, что завтра», — ответил Крикунов. «Говоришь, похороны в трех селах», — уточнил комендант. «Сказали, что так». «Надо непременно побывать на похоронах», — решительно произнес комендант. «Ты в одно село, ты в другое, я в третье. Сказать речь, подбодрить, обнадежить». «Это, конечно, можно». — неуверенно произнес Василий Авдеевич. — Да вот только... А вдруг кто-нибудь умрет еще и нынешней ночью? Или кого-нибудь еще зарежут? И что тогда? — А-а-а! — яростно махнул рукой комендант и глянул на Крикунова. — Что там у тебя с твоим расследованием? Есть какие-никакие результаты? — Да что результаты? — скривился Крикунов. «Говорил я уже о результатах, то есть о том, что соль может так статься чем-то отравлена. Оттого и умирают. Вначале верблюды, теперь вот люди, те, которых не зарезали». «Будем говорить с Симферополем», — решительно взмахнул рукой комендант. «С начальством. Прямо сейчас, не дожидаясь утра». К информации, которую сообщил комендант, разбуженный начальник отнесся со всей серьезностью. «Вот ведь оно как», — сказал он. Чем дальше, тем веселее, да. Ну а вы-то что предприняли на месте? «Отгрузку соли мы запретили», — сказал коментант. «С завтрашнего дня думаем приостановить и ее добычу, а то ведь черт его ведает». «Да и как соль добывать без верблюдов? Тех, что не передохли мы от греха, увели подальше. А на себе соль шибко не повозишь, слишком она тяжелая. Беда с той солью, которая уже была отгружена». Она ведь разошлась по всем сторонам. Сказано же было, этим вопросом займемся мы сами, буркнул начальник. Ждем от вас списки получателей. Утром будут, уверил комендант, мельком глянув на Крикунова. Доставим снарочным на автомобиле. Добро, сказал начальник. Ну а как продвигается поиск диверсантов? Хотя можешь и не отвечать, потому что и без того все понятно. Вчера потравили верблюдов... «Сегодня потравили и порезали людей. Сыщики, мать вашу!» «Вы обещали прислать специалистов», — осторожно напомнил комендант. «С ними вопрос решен», — заверил начальник. «Утром специалисты будут у вас. По крайней мере, они так сказали сами. Целая бригада». «Это хорошо», — сказал комендант. «И кто же они такие, те специалисты?» «Слышал такое слово, СМЕРШ», — спросил начальник. «Пока еще нет», — ответил комендант. «Расшифровывается, как смерть шпионам, пояснил начальник. «Говорят, бедовые ребята, так что готовься встречать. Помогут и поспособствуют, но и сами там не расслабляйтесь. Чтобы больше никаких смертей и никаких массовых волнений. Найдите нужные слова, успокойте людей, обнадежьте». «Хорошо», — вздохнул комендант. В это же самое время в ночной степи, подальше от людского глаза и людского уха проходило другое совещание. Совещались диверсанты. «Первые результаты обнадеживают», — сказал Гадюкин. «Почти половина верблюдов передохла. Умерли люди. Прииски гудят, народ бунтует. Жених, твои люди поработали замечательно. Смерть от ножа, да еще и с записочкой, — это то, что надо». «Завтра зарежем еще», — пообещал жених. «Мои люди спрашивают, когда резать, кого резать». Скажешь своим людям, чтобы подождали, ответил Гадюкин. Не надо больше никого резать, пока. Почему? Недовольно спросил жених. Всех надо резать, всех травить, верблюдов людей. Эх, тебя растощило, хмыкнул в темноте серьга. Всех бы он, понимаешь, перерезал. Эх, люди, человеки. Пока подождем, сказал Гатюкин. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. «Это правильно», — поддержал Гадюкина Крот. «Люди и без того напуганы. Вот завтра похороны, и непонятно, во что они выльются. Может, в бунт. Начнут громить все подряд». «То есть мы столкнули камень с горы», — сказал Гадюкин. «А уж как он покатится, куда покатится и что разрушит, будет видно. Сейчас нам всего-то и нужно, что отравить последние бурты». «Сложновато будет», — сказал Серга. Вот откуда-то нагнали целую ораву милиционеров для усиления охраны. Не равен час, попадутся наши отравители. А коль попадутся, то и расколются. Знаем такое дело. — А вы на что? — недовольным голосом спросил Гадюкин. — Думайте, изобретайте способы, чтобы они не попались. С каждым вашим человеком работайте индивидуально. Что, позабыли, чему вас учили? Помним — Помним, — разнобой ответили диверсанты. — А тогда вот что еще велел Гадюкин. «Сами-то тоже держите ухо востро. Думаю, сейчас на приисках начнется круговерть. Наблюдайте, запоминайте, анализируйте». «А то как же?» — за всех отозвался Серга. «Уж это в обязательном порядке».